Когда Тропатоне позвонили очень серьезные люди из Рима, он понял, что просто обязан принять предложение мистера Фрезера. И действительно, встреча состоялась в Турине пять месяцев назад. Именно тогда Фрезер предложил пять миллионов долларов за устранение двух президентов небольших закавказских республик, о самом существовании которых Тропатоне даже не подозревал. Он не совсем понимал, как можно платить такие деньги за устранение двух политиков, которые, в его понимании, ничем не отличались от руководителей Гватемалы, Гвинеи либо Бацваны. но когда его советник потом даже пожалел, что не попросил больше. Речь шла о запасах нефти, которые, по оценкам специалистов, превосходили все известные запасы черного золота, находившиеся в Персидском заливе. Тропотони понял, что все связано с этим. Но основные договоренности к тому времени уже были достигнуты. Только одно условие Фрезера было категоричным: половину денег должны были получить исполнители, и этими исполнителями обязательно должны были стать бывшие сотрудники КГБ. Тропатони даже обиделся. у него были совсем неплохие специалисты, которые могли решить проблему за гораздо меньшие деньги и не прибегая к услугам посторонних. Но Фрезер не просто передал досье на группу Гродиса, но и категорически потребовал привлечь для работы именно их группу. Тропатоний вынужден был согласиться. Впрочем, вынужден в данном случае не совсем верный термин. Он с удовольствием оставил бы себе все 5 миллионов долларов, но еще с детства твердо усвоил, что каждая заработанная лира имеет свою цену и за доход нужно соответственно платить. Чтобы получить около 3 миллионов долларов, он обязан был заплатить 2. Но Тропатоний не любил рисковать без гарантий успеха. Именно поэтому Он решил, что в Баку, кроме стольких заинтересованных лиц, будет и его человек, контролирующий исполнение операции. А в случае ее провала этот посланец, Тропотони должен был сам завершить операцию и в любом случае оставить деньги своему хозяину. Приехав сегодня на последнюю встречу с Фрезером, Тропотони уже знал последние новости из Баку, куда добрался его посланец, и прибыла вся группа Гродиуса для выполнения столь необычного заказа. Тропатоний вошел в зал, когда Фрезер уже находился там. Это был небольшого роста, подвижный, сухой, никогда не улыбавшийся человек. Увидев Тропотони, он шагнул к нему. Как у вас дела? спросил фрезер, жестом приглашая к креслу у камина. Несмотря на июньскую погоду, камин работал. Так было комфортнее и уютнее. "Прекрасно", чуть улыбнулся Тропотони. — "У нас все готово, и уже завтра мы получим сведения из Баку. Учтите, что это будет достаточно сложно. Мы уже предупреждали вас, что они знают о готовящемся покушении Вы передали нашу озабоченность Гролису и его группе. Разумеется. Торпатоне не нравился сам менторский тон, говорившего, но он всегда помнил, кто именно рекомендовал этого человека. После Джулио Андреоти он один из самых выдающихся людей на пенинах, и не выполнять его просьбы было не просто глупо, но и опасно. Тем не менее, Фрезер все сильнее действовал ему на нервы. Надеюсь, вы понимаете, что всю информацию другая сторона получала не от нас. Не удержался от ядовитого замечания Тропотони. По-моему, было бы целесообразнее поискать, каким образом им удалось узнать обо всем заранее. Этот Дронго поморщился фрезер. Он не совсем нормальный человек. По-моему, он просто психопатическая личность с безусловными аналитическими способностями. Просто иногда, когда я слышу про этого человека, мне кажется, что Бог все таки есть. А я больше верю в дьявола, поморщился Тропатони. И поэтому делаю свою ставку в этой игре. Если группе Гродиса не удастся ничего сделать, мой специалист сделает всю работу и без них. Прекрасно, без тени улыбки воспринял сообщение Фрезер. Надеюсь, все пройдет нормально. Но мне не хотелось бы требовать возврата наших денег. Мы с вами деловые люди, мистер Трапатони, и вам в случае неудачи придется уплатить очень большую неустойку. Его собеседник поморщился, но верный своей тактике промолчал. В конце концов, это их последнее свидание. Если завтра все пройдет нормально, они больше никогда не увидятся. Через семь часов этого длинного дня уже в другой части света, в Вашингтоне, состоялась встреча двух людей, также имеющие отношение к предстоящим событиям 12 числа. В Европе день уже завершался, здесь же он только начинался. Сказывалась 8-часовая разница во времени с Москвой. в государственном департаменте США государственный секретарь принимал посла этой страны в Азербайджане. Он вызвал его в Вашингтон срочной телеграммой, встревоженной последними сообщениями ЦРУ и АНБ о возможности политических изменений в этой точке земного шара. Кристофер и без того измотанный целой лавиной проблем, нараставших для Америки после развала двухполярного мира, с каждым годом не мог допустить, чтобы в этом районе возник еще один серьезный кризис. И без того война в Чечне, и нерешенные проблемы Карабаха и Абхазии делали ситуацию в Закавказье почти непредсказуемой. А тут еще подготовленный президенту аналитический анализ ЦРУ который относил Грузию и Азербайджан к странам высшей категории риска. В случае любого отстранения одного из лидеров этих государств гражданская война была почти неизбежна. Сидевший напротив посол считал, что в государственном департаменте не совсем понимают проблемы, столь трудно разрешимые в Баку и Ереване. Ему казалось, что пробыв там несколько лет, он стал глубже, точнее, а главное, более всеобъемлюще понимать сложные проблемы в отношениях обоих государств. Но Кристофера интересовалось совсем другое. По привычке он говорил тихо, спокойно, задавая вопросы скрипучим голосом. Кроме них в кабинете находился Коллинз, координатор государственного департамента по странам СНГ. Выслушав несколько ответов, посла Кристофер дал слово Коллинзу. В последнее время, начал Коллинз, русские усиливают свое влияние в странах за Совместные с Арменией военные маневры на границе с Турцией, размещение своих баз в Грузии все это достаточно откровенные симптомы нажима России. И особенно в отношениях с Азербайджаном, настаивая на проблеме каспийского моря они блокируют любые попытки баку начать строительство нефтепровода в обход российской ветки завтра они собираются заключить соглашение с грузией по поводу строительства новой ветки нефтепровода сообщил посол выполняя ваши инструкции сэр мы всемерно поддерживали идею создания параллельного нефтепровода через грузию и турцию да кивнул Коллинс, но обстоятельства резко изменились. Что вы хотите сказать, не понял посол? Русские настаивают на северном варианте, собираясь затем переправлять нефть в Болгарию и оттуда через Грецию в Европу, пояснил Кристофер. А грузинско-турецкий вариант был предусмотрен как альтернативный. Но Коллинс прав. Мы должны несколько скорректировать свою позицию. По сведениям ЦРУ, Греческая страна даже активизировала свою спецслужбу с целью недопущения подписания контракта, добавил Коллинз. Мы отказываемся от поддержки альтернативного варианта, не поверил посол. Если хотите, да, сообщил Коллинз. Мы не имеем права настаивать на скорейшей реализации грузинско-турецкого варианта с учетом изменений, происшедших в последние месяцы в Турции. Посол ошеломленно кивнул. Он прекрасно знал, что на последних выборах в Турции победила исламская партия Эрбакана. Знал и то, что первый свой визит премьер-министр Турции нанес в Иран, чем вызвал настоящий гнев своих заокеанских партнеров. Едва в Вашингтоне был принят закон, запрещающий торговать и помогать Ирану и Ливии, как Турция демонстративно подписала со своим восточным соседом торговые соглашения. Это был настоящий вызов Вашингтону. И с учетом того, что Турция числилась в стратегических союзниках и занимала исключительно важное географическое положение, вызов пришлось не заметить. Но выводы для себя политики сделали. И теперь утверждение Коллинза выглядело гораздо логичнее предыдущих заявлений. Чем рисковать, пропуская громадные запасы нефти через нестабильную Грузию и происламскую Турцию, лучше было бы пойти на гораздо меньший риск и отправлять нефть по уже готовой ветке через Россию в Новороссийск. И затем по нефтепроводу через Болгарию и Грецию, традиционно хорошо относившиеся к России и в последнее время много сделавшие для улучшения отношений с США, К тому же Греция, как и Турция, была членом НАТО, но в отличие от последней, ей не грозил исламский фактор Эрбакана. Мы должны как-то пересмотреть свое отношение к завтрашнему договору, все таки уточнил дисциплинированный посол. Мы обязаны учитывать реалии сегодняшнего дня, нахмурился Кристофер. Во всяком случае, договор можно рассматривать и как аванс на будущее. а для стабилизации положения в Закавказье он сможет сыграть свою роль. Довольны будут все стороны. Государственный секретарь, насмотревшийся всяких конфликтов, не хотел осложнять положение и в этом регионе. Он не хотел признаваться даже самому себе, что очень устал на этой работе и давно хотел просить президента не оставлять его на второй срок. Это было просто выше его человеческих сил. но они уже завтра подписывают его в Баку для этого туда прилетит президент Грузии не унимался посол а деньги дают наши компании засмеялся коллинс это уже нам решать когда начнется строительство новой ветки нефтепровода оно может быть изморожено, пока правительство эрбакана столь демонстративно идет на улучшение отношений с ираном Глава 20. Рано утром 12-го числа Савельева позвали к российскому послу в Баку. Прибывший сюда недавно бывший ответственный сотрудник мида Блохин не был профессиональным дипломатом. Он был одним из тех, кто выдвинулся на фоне демократических перемен в конце 80-х. Но за несколько лет в аппарате министерства он хорошо успел представить правила аппаратных игр. Вы так ничего и не нашли? спросил Блохин. Мы и не искали, ответил Савельев. Это дело местных властей, обеспечивать безопасность в собственной столице. Мы приехали только как консультанты. Тем не менее, именно с вашей подачи была выдвинута версия о возможном покушении, недовольно заметил Блохин. Вчера мне звонил министр, спрашивал, какое здесь настроение после приезда вашей делегации. Вы понимаете всю сложность ситуации. Наше пребывание здесь согласовано с моим начальством, равнодушно ответил Савельев. Но не с моим, парировал Блохин. А если ничего не случится и тревога была ложной, вам придется давать объяснение и моему, и своему руководству. Савельев понял, что в Москве его уже зарань готовят на роль стрелочника, но не стал возражать, просто посмотрел на часы. Кажется, шеварднадзе прилетает через два часа. Я хочу успеть в аэропорт на его встречу». Откуда вы знаете, когда он приезжает? Я попросил грузинского посланника Гумбаридзе забрать меня с собой, когда они поедут в аэропорт. Ну, ну, Кевнал Блохин, я бы на вашем месте так не увлекался. Они могут посчитать вас за несерьезных людей. в этом же здании но уже на другом этаже грузинский посланник зураб гумбаридзе громко кричал в трубку разговаривая по телефону с послом Грузии в азербайджане георгием Чантурия. у вас все в порядке Вы летаете по графику да отвечал также громко чамтурия связь была отвратительной как там обстановка зураб все эти слухи про террористов они все проверяют Я сам ездил в аэропорт, видел, как они работают. Думаю, Эдуард Амвросиевич принял верное решение. Откладывать подписание договора нельзя. Уже все зарубежные посольства суетятся. Англичане и американцы закопошились. Через час мы вылетаем, через два будем в аэропорту. Ты собери всех наших ребят, проинструктируй. Пусть работают с нашей службой охраны. Уже все сделал, не волнуйся. Ну здесь тоже хорошо, сказал центури. Мы уже вычислили, кто это мог сделать. Такой сукин сын оказался. Полчаса назад его арестовали. Он ничего не успел. Это было правдой. После получения одновременной информации из российских посольств, местные власти в Грузии и Азербайджане установили наблюдение за двумя офицерами, на которых указали россияне. но грузинская сторона сделала свой ход первый. вахтанг мачаишвили о котором было сказано в сообщении должен был лететь вместе с правительственной делегацией в одном самолете с шеварднадзе рисковать таким образом в тбилиси не могли и ранним утром 19 мачаишвили был арестован и отправлен в тюрьму Во время обыска на его квартире были найдены изобличающие хозяина бумаги. В них подробно разрабатывался маршрут движения президентского кортежа и способы охраны во время визитов президента в соседние страны. Знавший, что Мучешвили уже арестован, Чентурия тем не менее волновался больше обычного. Он лучше многих других понимал всю важность этого визита и подписания договора и сознавал Как много людей из стран не хотят, чтобы данный договор состоялся, в том числе и внутри Азербайджана, и внутри Грузии. В 9 часов утра Чантурия уже сидел в аэропорту вместе с другими членами делегации в ожидании приезда президента. Шаварнадзе приехал в 5 минут одиннадцатого. Как обычно, в критической ситуации он был деловит, собран, даже шутил. Увидев Чентури, он спросил: «Как там погода в Азербайджане примут они нас? Да, улыбнулся Чентури. Говорят, все прекрасно, ждут. Погода за тобой, засмеялся Шиварднац. У тебя ведь там весь город в друзьях ходит. А остальное за нами. И первым пошел к самолёту. Шаварднад залюбил этого энергичного молодого человека, работавшего еще в его бытность первым секретарём Горкома комсомольдбились. Уже тогда можно было в полной мере оценить его задор и хватку. Чентури, прошедший комсомольскую школу, умел располагать к себе людей, не боялся принимать нестандартные решения. Прибыв в Азербайджан в качестве посла и понимая, как важно склонить на свою сторону общественное мнение, Чентурия наносит свой первый визит не в официальное учреждения, а в Союз писателей, демонстрируя особые отношения двух народов, взаимодействие их культур и симпатии друг к другу. Он правильно все рассчитал. В кавказском регионе, там, где из века в век рождались титаны поэзии, где отношение к слову было особенно уважительным, а к его носителям почти благоговейным, подобный визит сразу резко выделяет самого Чентурия из среды других послов. Остальные просто дипломаты, этот друг, уважающий местные обычаи. Уже в самолете шеварднанцы тихо скажет молодому послу: Этот договор для нас очень важен, Георгий. Я не могу не полететь. Вы правильно сделали, ответил центурион. Рано утром выехал на работу и Алискер Самедов, за которым следила целая бригада сотрудников Министерства национальной безопасности. Самедов, не входивший в дорожное оцепление в обычные дни, во время визитов официальных лиц, когда не хватало людей, получал свое место у знаменитого моста, названного Багировским и находившегося на Мантина узнав об этом министр национальной безопасности срочно распорядился выслать туда всех специалистов, минеров и саперов и проверить на месте мост на предмет обнаружения взрывчатки. машину, в которой находился Самедов, под благовидным предлогом задержали, а мост в течение часа проверяли до последнего камня. наличие взрывчатых веществ установлено не было. пустили даже на тренированных собак Но и они ничего не обнаружили. Министр, не хотевший принимать на себя и дальше все бремя ответственности, позвонил в президентский аппарат. Нужно было посоветоваться с руководителем аппарата, как ему действовать дальше. Но тот, поняв маневр министра, раздраженно ответил, что не вмешивается в оперативные дела министерства. Пусть министр сам принимает решение. Едва он положил трубку, как позвонил министр внутренних дел. Он, как и его коллега, был в смятении, не зная, что предпринять, но рисковать обоим не хотелось. Оба министра в момент встречи делегации из Грузии по протоколу должны были быть в аэропорту. Оба одновременно приняли решение об аресте Самедова. Рисковать дальше было невозможно. В 10:15, в тот момент, когда министры выехали в направлении аэропорта, Алескер Самедов был арестован и отправлен в наручниках в следственный изолятор КГБ. Для его ареста было задействовано 22 сотрудника МНБ и МВД. «Выбейте из него все показания посоветовал рассерженный министр внутренних дел. Из-за этого мерзавца, опозорившего МВД, ему пришлось отчитываться перед президентом. Он всю дорогу к аэропорту сожалел о том, что Самедова сразу не отдали в его распоряжение. В это утро Дронга и Леонидов все таки решили поехать в аэропорт. Рассуждения Дронга были здравыми, но и необходимость личного присутствия была обязательной. Леонидов настоял на этой поездке, и Дронга уже с вечера договорился со знакомым водителем, чтобы тот отвез их туда и привез обратно. Машина имела правительственные номера, и он надеялся, что им удастся проскочить быстрее обычных автомобилей. Они действительно Приехали в аэропорт за полчаса до прилета делегации. Но за всем происходившим им пришлось следить лишь из зала ожиданий старого аэропорта, со второго этажа которого все четко просматривалось. Разумеется, пассажиров на летное поле не выпускали, и все можно было наблюдать лишь, находясь по другую сторону стеклянной перегородки. К тому же на балконе, выходившем на поле, плотной цепью стояли офицеры МНБ. и МВД, внимательно следившие за всем. «Мне же вам говорил, что здесь все отработано? Показал в сторону летного поля Дронга. У ковровой дорожки уже было все готово для приема гостей. Выстроились министры и государственные чиновники, чтобы приветствовать прибывшую делегацию. По всему полю замерли сотрудники службы охраны. Последним приехал сам президент. Выйдя на летное поле, он хмуро кивнул собравшимся Полчаса назад ему доложили об аресте Самедова. Обыск в его доме только начался, и пока не обнаружили ничего, что указывало бы на возможную готовность террористов напасть именно на трассе. Но сама вероятность такого покушения очень нервировала Самолет с грузинской делегацией был уже в небе над аэропортом, когда президент принял решение. Он поискал глазами среди собравшихся кого-нибудь из близких людей. Свита стояла вокруг плотной толпой. Он хорошо знал природу человеческого устройства. Однажды прошедший через мучительное падение, не в бездну, переживший предательство бывших же сторонников, он помнил Как важно не испытывать человеческую природу, не давать людям возможности проявить свои низменные качества. Вторым человеком в государстве считался спикер парламента. Это был один из немногих людей, никак не отмеченных еще в первое правление президента. Он добровольно, руководствуясь собственными взглядами и убеждениями, принял сторону президента и всегда твердо поддерживал его. Президент подозвал к себе спикера. Сегодня все может случиться, тихо сказал он, внимательно глядя в глаза этого человека. Но что бы ни произошло, главное подписать договор. Что бы ни произошло, повторил он твердо. Понимаю, так же тихо ответил спикер. «Все понимаю. Ты сегодня поработай у себя в кабинете, неожиданно предложил президент. Как только приедем в город, поезжай к себе Всякое может случиться, пока я буду на переговорах. Его собеседник внимательно посмотрел на президента. Сказанное им слова это знак высшего доверия или наоборот? Мне не принимать участие в переговорах? Ты будешь присутствовать только во время подписания, устало сказал президент. А на банкет и встречу не оставайся, и снова повторил Всякое может случиться. Может нам вообще отменить банкеты, вашу встречу с журналистами? Уже нельзя. Столько людей прилетело. Нужно показать им, что у нас все спокойно и все должно пройти по расписанию. Мы так договаривались с Шеворнадже. Ему это тоже нужно. Самолет вырулил на площадку перед встречающими и президент, оглянувшись еще раз на свое окружение, пошел к трапу. Сверху спускался Шиварднадзе. Они знали друг друга уже столько лет и очень многое понимали без лишних слов. Сегодня в этот день 12 июня Для обоих было важно продемонстрировать все значение дружбы и сотрудничества между двумя странами. И Шеварднадзе, улыбаясь, спустился с трапа и попал в объятия Гейдара Алиева. Оба прекрасно сознавали, как важны эти объятия для всех соседних государств. С приездом, Эдуард Амвросиевич, громко сказал Алиев. Здравствуйте, Гейдар Алиевич, ответил Шиварднадзе. Отовсюду за ними следили сотни внимательных глаз. Сверху смотрели дронги, и стоявшие рядом с ним Леонидов отварные люди. "Очень тихо", сказал Леонидов. все таки решились на эту встречу". Монолог первый. Сравнение двух ведущих политиков распавшейся империи кажется правомерным и естественным, учитывая схожесть их становления, некоторые закономерности, проявившиеся на этом пути и повторившиеся в совпадениях и мелочах. Жизненный путь обоих президентов, Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе, поистине уникален. Оба будущих политика родились не в столичных городах, Приехали в столицы уже позднее. Гейдар Алиев был родом из Нахичевани, а Эдуард Шеварднадзе родился в небольшом селении Мамати ланчхудского района Грузии. Обоим пришлось приложить достаточно много сил и умения, чтобы сделать карьеру, которая не была заранее предрешена. В отличие от столичных пижонов, оба приехавших в Баку и Тбилиси молодых человека твердо знали, что путь к успеху лежит через настойчивость и упорную работу. Оба отличились еще в молодые годы: Шеварднадзе стремительно делал карьеру комсомольского вожака, а Гейдар Алиев не менее стремительно продвигался в органах госбезопасности. На жизненном пути обоих была встреча с женщинами, так серьёзно повлиявшими на формирование их взглядов и характеров. Оба женились по любви, и эти браки во многом придали устойчивость жизни будущих президентов. Уже в зрелом возрасте один из них потеряет супругу, и это для него станет самым тяжким ударом в личной жизни. Но если считать, что супруги прикрывают тыл мужей, То тыл обоих политиков был надежно прикрыт, и путь к стремительному восхождению начался без оглядки. Оба пришли в большую политику уже возглавляя так называемые силовые структуры. Шаварднадзе был руководителем Министерства внутренних дел или общественной безопасности, как тогда называли МВД, а Алиев занял роль лидера республики после руководства Республиканским комитетом государственной безопасности. При этом оба получили звание генералов и были выдвинуты уже в брежневские времена. Оба политика были сравнительно честными людьми. На востоке, в кавказских республиках, это понятие довольно расплывчатое и может включать в себя все что угодно: от наглого взяточника, честно исполняющего взятые обещания, до партийного проходимца, вещающего с трибун о борьбе с коррупцией и получающего тайком невероятные суммы взяток. Однако в данном случае они оба были именно политиками, внешне незапятнанными связями с внутренней мафией и не обязанными играть по ее законам. Оба прекрасно понимали, что коррупция, существующая в Грузии и Азербайджане, буквально гибельна для самого существования республик. Собственно, коррупция в этих местах была всегда но именно перед приходом алиева и шеварднадзе она приняла совершенно откровенные вызывающие формы оба генерала обладавшие полной информацией знали насколько сильно массовая коррупция пустила корни в сознание людей и оба политика повели с ней решительную борьбу шеварднадзе пришлось нелегко в москве существовала очень сильная грузинская диаспора оставшаяся там еще со времен вождя Слухи о причастности к деятельности некоторых коррумпированных кругов, даже секретаря президиума Верховного совета СССР Всесильного Георга доходили и до Шиварнадза, но он понимал, что единственный способ самоутверждения и наведения порядка беспощадная борьба с этим злом. И он повел борьбу именно так, объявив войну внутренней мафии. В середине 70-х в Грузии даже ходил анекдот о совершающем утреннее бритье шеварднадзе. Долго глядя на себя в зеркало и не получив никакого удовольствия от увиденного, шеварднадзе с явной угрозой произносил: "Ничего, ничего. Дай срок, и до тебя доберемся». В Азербайджане все было немного по-другому. Сказывался менталитет народа. В Грузии идеальным правителем мог быть просвещенный царь в Азербайджане только всесильный и грозный падишах Алиев и стал таким идеальным падишахом которого все стали бояться не связанный с прежними партийными кругами молодой и энергичный генерал КГБ начал особенно глубокие изменения в прежде сонной республике В отличие от Шеварднадзе, он чувствовал и мощную поддержку со стороны генералов КГБ Андропова и Цвигуна, собственно и составивших ему протекцию при назначении на высокий пост. Очень скоро его напористую хватку оценит и сам Леонид Брежнев. Баку стал единственным городом, куда вождь мирового пролетариата прилетал четырежды. Последний раз за месяц до смерти. Он перепутает тогда текст и на торжественном заседании начнет читать речь, предназначенную для банкета, а Республику Азербайджан, название, которое Брежнев так и не научится выговаривать, назовет Афганистаном. Но он сделает главное. Уже умирающий и немощный старик приедет в Баку, отдавая должное работе кандидатов члены политбюро Гейдара Алиева. Через три месяца уже после смерти Брежнева Гейдар Алиев станет членом Политбюро и первым заместителем председателя Совета министров Советского Союза. Если учесть, что председателем был не менее немощный Тихонов, то получается, что Андропов выдвигал Алиева на один из самых высших постов в стране. именно Гейдар Алиев начнет в Азербайджане петровские преобразования. Именно с его подачи начнется строительство современных предприятий-гигантов, определивших промышленный потенциал республики, преобразование сельского хозяйства. Но, как это часто бывает в подобных случаях, преобразования эти будут иметь и свою негативную сторону. Борьбу с коррупцией Алиев не сумеет выиграть, несмотря на устрашающие масштабы репрессий. Будут приниматься даже антиконституционные, ненормальные для любого правового государства нормы. Так детям юристов Алиев запретит поступать на юридический факультет. Отлично зная, что в республике уже действуют несколько родственных кланов, прочно пустивших корни в правоохранительной системе. партийным работникам будет негласно запрещено приобретать дорогие автомобили и дачи, под контроль будут взяты руководители торговых организаций. Но даже эти драконовские меры не сумеют выправить ситуацию. Прочно пустившая корни система хармета, уважение, как называлось обычно взятка, останется неускоренимой. Шовнация в Грузии ведет отчаянную борьбу с тем же переменным успехом. Для обоих будут ударами по самолюбию любые происшествия в республиках, которые становятся достоянием мировой общественности. Но вместе с тем оба политика, как это не покажется странным, постепенно начнут проявлять и свой национальный характер, отвечающий менталитету собственной нации. Только три союзные республики: Грузия, Азербайджан и Армения в 78 году запишут в своих новых конституциях положение о государственном языке, провозгласив его примат. Сделать это в то время было практически невозможно. Этого не разрешили даже Украине и прибалтийским республикам. Шиварднадзе и Алиев пробивают такое решение, понимая, что нельзя бросать вызов национальной интеллигенции. Именно Эдуард Шварднадзе окажется человеком по достоинству оценившим новую эпоху в грузинском кинематографе и литературе. Именно он не допустит расправы над Надаром Думбадзе и даст зеленый свет фильму Тангиза Абуладзе Покаяние. Шеварднадзе, при первом правлении которого присутствует тень Москвы в лице второго секретаря Колбина, тем не менее, всегда помнит о национальных приоритетах, оказывая всемерную поддержку деятелям культуры и искусств. Сходную позицию занимает в Азербайджане и Гейдар Алиев. За все годы его правления ни один писатель не подвергнется репрессиям, ни одно произведение запрещению, никто из деятелей культуры не будет обойден вниманием. Умный политик понимает, как важно заручиться поддержкой именно этой части населения, и делает это с максимально возможными результатами, всемерно поощряя и поддерживая творческие союзы. К моменту прихода к власти Михаила Горбачёва оба политика уже достаточно широко известны в мире. Один, Гейдар Алиев, занимает более высокое место, другой, Эдуард Шеварднадзе. становится членом политбюро и как бы заполняет ту вакансию от Кавказа, которая ранее принадлежала Аливу. Оба политика еще не подозревают, что впереди их ждет самое страшное испытание в жизни: горечь падения и предательства, горечь разочарования и одиночество. Глава двадцать 21. Несмотря на арест Самедова, по настоянию министра внутренних дел в этот день в оцеплении стояли и курсанты военных училищ, офицеры воинских частей Бакинского гарнизона. Наблюдение и контроль протянулись почти сплошной линией в два ряда от аэропорта до президентского дворца. И почти повсюду за первой линией оцепления находилась и вторая, менее редкая, но более профессиональная из сотрудников Министерства национальной безопасности, элитарных подразделений МВД и Министерства обороны. Но несмотря на всю предосторожность, продуманность всех деталей и мелочей, настроение у всех посвященных было тревожным. Однако сама поездка от аэропорта заняла около 20 минут и никаких осложнений не вызвала. В одной из последних машин ехали Савельев и его группа с представителем Министерства национальной безопасности. Даже они были вынуждены признать, что меры безопасности приняты беспрецедентные. Как и предполагалось, колонна состояла из нескольких десятков автомобилей, и в машине президента, где обычно находился сам глава государства и его почетный гость, сидели лишь сотрудники службы охраны. Оба президента пересели в другой бронированный Мерседес и благополучно приехали в город. В дороге, словно сговорившись, они беседовали о проблемах, связанных с подписанием договора о возможных инвестициях западных компаний. Они не хотели показывать друг другу, что их могут волновать какие-либо причины, способные сорвать подписание документа. Для обоих покушения на них стали обычной нормой и казались естественной опасностью, на фоне которой им приходилось работать. Переговоры начались точно по графику. С обеих сторон в них участвовало ограниченное количество людей. Почти не было журналистов, не работали операторы телевидения. Каждая сторона представила лишь несколько человек, в чьей личной благонадежности президенты не сомневались. Со стороны хозяев, кроме президента, присутствовали министр иностранных дел, президент нефтяной компании и посол Азербайджана в Грузии. Со стороны гостей тоже было четверо: сам президент, его министр иностранных дел, посол Чантури, являвшийся к тому же и президентом нефтяной компании Грузии, и один из помощников президента. Оба президента понимали, как важно расставить окончательные акценты перед тем, как сегодня в три часа дня этот договор будет подписан. Тому и другому нужна была демонстрация дружбы с соседним государством. У обоих республик были свои серьезные неудачи на фронтах, и как следствие, болезненные потери очень больших территорий и наличие беженцев, служивших прекрасным, горючим материалом для оппозиции. решение экономических вопросов, помноженное к тому же на явный интерес западных государств к грузинско-турецкому пути нефти из Баку в Средиземное море, могло гарантировать относительную стабильность обоих режимов. Но Алиев первым из политиков почувствовал неладное. Казалось, американцы и англичане несколько охладели к подобному проекту. Накануне подписания важнейшего договора американский посол Гозлерич был внезапно вызван в Вашингтон, а английский посол Томас Янг с извинениями сообщил, что президент английской нефтяной компании British Petroleum не сможет принять участие в подписании договора. И это после такой подготовки. Налив слишком опытный человек, чтобы поверить в такое совпадение. Победа Эрбакана напугала слишком многих в Европе, сделав достаточно проблематичным альтернативный российскому путь перекачки нефти в Европу. Первыми начали охладевать к своему союзнику по НАТО американцы. В ответ на неприкрытый вызов Эрбакана, осмелившегося демонстративно посетить Иран, американцы начали консультации со своими западными партнерами по проблемам Кипра. Намек слишком однозначен, чтобы его не понять. Но Эрбакан не может остановиться, он идет дальше, ведь он обещал своим избирателям новый исламский пакт и новую коалицию вместо союза с прогнившим и развратным режимом Америки. сегодняшнее подписание вместо триумфа внешней политики может обернуться первой победой, при которой потери будут несоизмеримы с приобретениями. Но откладывать подписание договора значит заранее обречь себя на изоляцию, согласившись только на северный российский путь. Если учесть, что ветка нефтепровода проходит по России через Чечню, то это означает реальную угрозу блокады, когда нефть просто невозможно будет доставлять в западные страны. А это будет означать крах крах всего, что с таким трудом достигалось и создавалось. И потому сегодня президентам нужна уверенность, демонстрация веры на весь мир, нужен договор как основание к дальнейшему успеху. Они договариваются по разным вопросам. Сегодня не тот день, когда нужно проявлять амбиции и настаивать на собственных интересах. И после окончания переговоров операторы снимают довольные лица обоих президентов, понимавших, как важно демонстрировать миру свое прекрасное настроение. Они договорятся, что обедать будут прямо здесь, в здании президентского дворца. В этот момент Дронга Леонидов возвращаются в город. Оцепление по-прежнему не снято, но движение по трассе уже началось. Дронга молчит всю дорогу. Они нападут в Гюлистане, уверенно говорит он. Это единственное место, где можно развернуться. Будет очень много людей, и они нанесут свой удар именно там. Неизвестно, пожимает плечами Леонидов. Они могут проникнуть и в президентский дворец. Почему вы так уверены в своем предположении? Я знаю систему охраны. Группа незнакомых людей никогда не сумеет войти в здание президентского аппарата, и тем более пронести оружие либо взрывчатку. Даже если это самые доверенные люди, то и тогда о подобном будет доложено, как минимум, начальнику личной охраны президента. Нет, они нападут именно в Гюлистане. вы взяли для нас пропуска. Российскому послу обещали дать всего пять штук. Он очень разозлился, когда узнал, что Савельев просит четыре. но пообещал дать. Видимо, решил на всякий случай не рисковать. Тогда едем сначала в посольство. Сегодня в городе такой бардак, потому что все сотрудники безопасности заняты охраной приехавших гостей, и никто даже не вспоминает про посольство. Да. подумав, согласился Леонидов: "Наверное, вы и правы. Вы всегда оказываетесь правы, Дронга. Вас это не утомляет?" "Иногда", серьезно, ответил Дронга, "когда я особенно устаю". Совельев, сидевший в кабинете посла в российском посольстве, звонил в Москву. Он уже доложил Жернакову, что приезд грузинского лидера обошелся без неприятностей, но опасался сегодняшнего приема, на котором должно быть не меньше 500 гостей. В момент разговора пришло срочное сообщение. В последний момент начальник службы охраны президента и министр национальной безопасности настояли, чтобы само подписание договора произошло в самом президентском дворце, где им было легче обеспечивать безопасность. Это сообщение сразу стали передавать по всем каналам новостей. Корреспондент CNN добавил, что слухи о возможном покушении на жизнь обоих президентов очевидно имели под собой реальные основания. Объявили, что все журналисты получат пропуска перед началом подписания договора в два часа дня. Причем каждый пропуск будет подписывать и выдавать лично начальник службы охраны президента. Такие меры безопасности никто еще не видел. В аппарате президента срочно сократили список приглашенных на подписание договора местных руководителей, сведя их число до минимума. Уговорить президенту удалось еще и потому, что основное торжество планировалось на вечер, когда должен был состояться торжественный банкет и прием в честь высокого грузинского гостя. Служба охраны попросила не проводить два мероприятия в одном зале при интервале в один-два часа, да и сами службы дворца Гюлистан, уже приведенные в полную готовность, могли не успеть. Именно поэтому вся охрана президента ринулась туда уже в час дня, а в самом здании президентского аппарата начались судорожные приготовления к подписанию договора. Дронко ждал Леонидова в автомобиле. Тот спустился и рассказал ему об изменениях. Пропуска на вечерний банкет они получили, но удостоверение журналистов им просто не успели сделать, и они не смогут принять участие в церемонии подписания договора в самом здании президентского аппарата. Вы не всегда бываете провидцем, улыбаясь, закончил Леонидов. Нет, «Серьезно», — сказал Дронга. Это просто не тот случай. Каждого журналиста проверят сто раз, прежде чем впустят внутрь здания. Во время церемонии ничего не случится, уверяю вас. Они не просто так перенесли церемонию подписания. Очевидно, что-то продумали, а может, получили новые данные, о которых мы не знаем. Но это слишком неожиданно, и к такому повороту террористы явно не успеют подготовиться. Или вообще не захотят рисковать. В группе Гродиса остались профессионалы. Вы помните, кто именно там остался? И не дожидаясь ответа, он перечислил: профессиональный ликвидатор Никита Корсунов и профессиональный филер Мирослав Купча. Это уже не говоря о самом Гродисе. И возможно, у них в группе есть еще кто-то. Что вы хотите этим сказать? Пока это только мои подозрения, но я По-прежнему ставлю на Гюлистан. Иногда меня поражает ваше упрямство, пробормотал Леонидов, протягивая пропуск. Но на фамилию, под которой вы работали в Германии? А вы знаете, под какой фамилией я работал в Германии? А вы считаете, что нам могли не сообщить? ответил на вопрос Леонидов. Но если вы знаете все подробности, то давно должны были понять, что удар они нанесут именно вечером, при большом скоплении людей, когда невозможно будет проконтролировать каждого из гостей. Но каким образом они пронесут оружие и взрывчатку? Там ведь тоже будет охрана. Разозлился Леонидов. Там будут десятки поваров, сотни официантов, тысячи различных помощников, охранников, дипломатов, незнакомых друг другу людей, и там слишком много разных ходов и выходов, о которых мы даже не подозреваем. Нет, подполковник. Группа Гродиса будет сегодня вечером именно там. Увидим. выдохнул подполковник, которому надоел этот беспредметный спор. В конце концов, кто бы ни оказался прав на подписание договора, им все равно уже не попасть, а до вечера может случиться всякое. Вы знаете, какой флаг можно поднять над этим городом, спросил вдруг Дронга, черно красный от крови и нефти, с проклятием, которой горожане живут вот уже целый век. «Тогда добавьте и белый цвет. Цвет наркотиков, напомнил Леонидов. Это уже достижение цивилизации, возразил Дронга. Не совсем характерное для города, но если вы хотите точности, то узкую белую полосу между двумя широкими полосами я готов провести. Но все равно два главных цвета крови: Черный и красный. А я думал, кровь бывает красной и голубой. засмеялся Леонидов. Сегодня вечером посмотрите на дипломатов, слетевшихся сюда со всего мира, и вы поймете, что у горожан главный цвет крови это цвет черного золота, Черный цвет. Глава 22. У директора дворца Гюлистан, Вейсалата Тагиева, с самого утра болела голова. Сначала приказали готовить флаги и столы к подписанию договора. Тагиев умолял не делать этого, доказывая, что затянувшаяся до пяти часов вечера церемония подписания сорвёт торжественный банкет, к которому они обязаны расставить столы и подготовить их к приему гостей. Наконец, в последний момент ему сообщили, что церемония подписания будет в здании президентского дворца, а ему нужно готовиться к достойному приему. Если бы не мешали десятки охранников, снующих повсюду, они были даже с собаками, вынюхивающими взрывчатку, особенно раздражало чистоплотного Тагиева, что этих тварей пришлось пускать в ресторан. Собственно, дворцом Веренное ему заведение нельзя было назвать, хотя по красоте и расположению это был действительно дворец, стоявший над городом. Сверху с холмов к нему шла серпантинная дорога, выводившая возможных гостей прямо на площадку. В самом здании был большой зал, собственно и составлявший главную статью доходов. Был еще и малый зал, где могло поместиться не более 50-100 человек. И небольшой бар внизу, почти не приносивший никаких доходов. Тагиев работал в системе общепита давно и знал все премудрости этой профессии. Протухшую рыбу нужно было чистить марганцем, чтобы она выглядела лучше. Котлеты по-киевски имели только оболочку из курицы, а содержимое из свинины. Бутылки водки, как и во всех остальных ресторанах, сдавались официантам под отчет, чтобы они возвращали пустые фирменные бутылки с завинчивающимися пробками, в которые снова и снова наливали водку местного разлива, выдаваемую за иностранную, особенно российскую. Но главные деньги делались даже не на этом. Много здесь не наловчить. Большой зал, как правило, предназначался для особых приемов, Поэтому руководство дворца умудрялось зарабатывать на перечислениях. Когда крупные суммы на торжество или банкет переводились заранее, а на стол выставлялось гораздо меньшее по стоимости продукции. Впрочем, главные люди, которые должны были наживаться на этом дворце, министры и чиновники, старались особо не замечать недостатки системы, понимая, что самому Тагиеву нужно не просто выжить, но и накормить коллектив, а заодно и немного заработать. Догеев принадлежал к редкой категории торговых работников, которые сознавали, что повальное воровство всегда кончается анархией. Именно поэтому, уже придя на эту должность, он старался ограничиться необходимой долей прибыли, которую можно было получать, не рискуя развалить порученное ему дело. За пределами этой суммы уже начинался полный развал. Он давно знал, что именно 12-го числа будет торжественный банкет с участием иностранных представителей и руководства республики. Загоде были куплены продукты, гораздо лучше тех, которые обычно подаются на стол рядовым посетителям. Заранее были приготовлены спиртные напитки, среди которых и настоящая водка. Была, разумеется, и водка официантов, но это уже как бы в порядке вещей. Вышколенные официанты знали, кому и куда ставить ту или иную бутылку. своим мелким чиновникам и приглашенным можно было подсунуть бутылку и попроще. Дипломатам тем более можно было ставить любую гадость. Они все равно почти не пили, а если и пили, то не разбирались в таких тонкостях. Но вот руководству, министрам и депутатам нужно подать настоящую водку, иначе неприятности гарантированы в полном объеме. У Тагиева всегда был недокомплект людей. Многие опытные работники уходили в коммерческие рестораны, где публика поденежнее и заработки, соответственно, намного больше. Но к нему по-прежнему хотели попасть на работу. И примерно месяц назад один из его знакомых рекомендовал ему Кязима прослужившего в армии офицером, комиссованного по ранению и теперь вернувшегося домой. В ресторане, как и во всех торговых точках города, были свои строгие правила приема. За любое место нужно было платить. Приняв сравнительно молодого человека у себя в кабинете, Тагеев долго сокрушался по поводу его ранения и затем осторожно спросил: "И кем ты хочешь у нас работать?" Кем прикажете? улыбнулся пришельц. Могу и к и в охране. Где скажете, там и буду. В охране у нас сотрудники из Министерства национальной безопасности и штатные офицеры милиции, строго заметил Тагиев. Мы ведь почти официальные учреждения. А вот к стать очень сложно. Очень. нужно начинать с самых низов, сначала поработать официантом, потом расти еще. Он подвинул к себе бумагу и ручку, глядя в глаза пришедшему, тот спокойно выдержал его взгляд. Где надо, там и буду расти, сказал тот, глядя на бумагу. Метрадотелем, значит, кивнул Тагиф, выводя красивым почерком цифру десять на бумаге. пришелец, увидев сумму, видимо, заколебался и взяв ручку поставил цифру «пять». "А ты, парень, деловой", засмеялся Тагиев. «Еще не поступило, а уже торгуешься?" "Я просто знаю свои возможности", ответил незнакомец. "За тебя уважаемые люди просили", вспомнил Тагиев. "Говорят, у тебя есть родственники даже в Турции, и наш уважаемый Энвер Халил" твой родственник? Да, он мне приходится троюрным братом. Несколько насторожился пришельцы. Но мы много лет не виделись. Его родители эмигрировали в Турцию еще в 20-е годы. Ох, уж эти большевики, вздохнул бывший коммунист с тридцатилетним стажем Вейсал Тагиев. Безбожники, Все у нас сломали, все отняли. Но ради такого уважаемого человека, как Энвер Халил, я пойду на серьезные уступки и написал цифру 8. Большое спасибо, твердо ответил незнакомец, но я только что комиссован, долго в больнице лежал, лечился. На врачей много денег ушло. Еще долги отдавать нужно. Давайте сделаем немного по-другому, и он поставил цифру 6. Потом поколебался немного, сделал запятую и поставил цифру пять. Это все, что я сейчас смогу, вздохнул он. В мои годы бегать официантом не солидно. Мне уже почти тридцать лет. Совсем совесть потеряли, вздохнул Тагив. Берут такие деньги с больных, даже раненых обирают. А ты защитник отечества, герой. Про тебя фильмы снимать надо, о героических подвигах на войне. Ну, Нокинь еще немного и завтра выходи на работу. Не могу, твердо сказал пришельцу. Больше никак не могу.